Двое рослых посвященных увели Кли, Пен не знал куда. С еще более вымученной вежливостью, чем прежде, Тигни предложил Пену передохнуть в его комнате. Пен, едва стоявший на ногах, не стал отказываться, как и Дездемона, которая хранила молчание. Все скудные пожитки Пена были вытащены и разложены по кровати, хотя кроме книги ручей вроде бы ничего не пропало. Вещи Кли пребывали в таком же виде, и впервые осознав, что Тигни ни о чем не знал, Пен задумался. Что вообразил святой, обнаружив прошлой ночью, что оба молодых человека пропали? Ему не удалось испытать сочувствия. Он бесцеремонно очистил кровать, скинул влажную одежду, бросил одеяло ли поверх собственных и залез в постель более усталый, чем после самой тщетной охоты в снегу и слякоти. Он уснул и в тревожных снах видел бездонные глаза.